Глава 13. обаяшка Едва повернув за угол, Франк Фрелик увидел человека, сидевшего на стуле у 211 кабинета. Наверняка это бьорн Герхардсен. Он пришел вовремя и явно проявлял нетерпение. Сидел, скрестив руки на груди и раздраженно качая ногой. Не глядя на него, Фрелик остановился у соседней двери. Перед тем, как войти, покосился на Герхардсена. В его фигуре было что-то мальчишеское. Невольно представлялся бездельник, который сидит в классе на задней парте. Учиться ему скучно, но заставляют родители. Он с надменным видом качается на стуле. Одет дорого, смотрит на одноклассников свысока. Фрерик закрыл за собой дверь и тихонько прошел в соседний 211 кабинет, где принялся дописывать отчет. Ничего, Герхардсон может еще немного подождать. Через десять минут ему позвонили из приемной. Привет, Франки. Здесь один человек по имени Бьорн Герхардсон. Его вызвали в 211 кабинет к половине третьего. Попроси его сесть у двери 211 и подождать. Рассеянно ответил Фрелик, не переставая писать. Он опомнился только без десяти четыре. Какой Герхардсон терпеливый! Через пять минут в дверь постучали. Фрелик развернулся на стуле и посмотрел на дверь. Ручка медленно поворачивалась. Когда дверь открылась, Фрелик сделал вид, будто просматривает свои бумаги. «Здравствуйте. Я Бьорн Герхардсен», — неуверенно представился посетитель. Фрелик посмотрел на настенные часы, затем, удивленно подняв брови, перевел взгляд на Герхардсена. «Я жду здесь с половины третьего», — продолжал тот. «Ясно», — ответил Фрелик, вставая. «А я думал, вы уже не придете. Ну, садитесь». Он указал на кресло рядом со своим столом и протянул руку. «Франк Фрелик. Герхардсон сел. Его костюм выглядел одновременно официальным и, по-светски, непринужденным. Темно-синий пиджак, свободные брюки более светлого оттенка, под пиджаком ярко-желтая рубашка и переливчатый сине-желтый галстук. «Не сомневаюсь». Вы понимаете, почему нам необходимо с вами побеседовать? — Да, действительно. Герхардсен кашлянул. — Вы хотите сказать, что ждете меня с половины третьего? Фрелик поднял голову, отрываясь от своих записей. Вопрос он как будто не слышал. — Вы женаты на Аннабет-Ос? — Да. В субботу, то есть тот день, когда исчезла Катрина Братерут... «Вы принимали гостей. Пожалуйста, расскажите для начала, какое у вас сложилось впечатление от званого вечера?» Герхардсен смерил его тусклым взглядом, давая понять, что он не привык к подобным штучкам. Кроме того, его взгляд говорил, что он не знает, терпит он подколку или нет. В конце концов он закрыл глаза и тяжело вздохнул. Потом снова откашлялся и начал. «Рассказывать особенно нечего». Вечер имел успех. Атмосфера была легкой и дружелюбной. По-моему, гостям понравилось. Фрелик кивнул. «Что это был за вечер? По какому поводу вы созвали гостей?» «Просто званый ужин. Мы сами Анабет пригласили к себе друзей поесть и выпить вина». «Но почти все ваши гости имели отношение к центру Винтерхаген, верно?» «Да, верно. Мы в некотором смысле отмечали начало лета. Но пригласили к себе не всех сотрудников. Нет. Мы позвали людей из так называемого ближнего круга. Впрочем, приглашение рассылала Аннабет. Вы пригласили также Катрины Братерут?» «Да, как вам известно, она завершила курс реабилитации в нашем центре». Скоро ее должны были официально признать, чистой. У нас так говорят. На самом деле я не знаю, как происходит выписка и тому подобное. Вы председатель Совета директоров центра? Да. Но я не психотерапевт, а дипломированный экономист. Понятно. Вы генеральный директор какого-то финансового учреждения, акционерного общества Го Инвест. Катрина не входила в круг близких друзей? Входила. Она была нашим близким другом. Наверное, именно поэтому она бы это ее и пригласила. Она ведь несколько лет работала с ней, и...» Герхардсен поднял руки ладонями вверх. «Что тут скажешь?» «Она была симпатичная, стильная, талантливая, умная. В бюро путешествий, где она работала, они отзывались наилучшим образом». Фрелик кивнул и почесал бороду. «К ее характеристике мы еще вернемся». Буркнул он. «В тот вечер вы заметили что-нибудь особенное в поведении Катрины?» «Ее тошнило». Фрелик поднял глаза. «Да, ее тошнило и, кажется, вырвало. Потом все долго обсуждали то происшествие. Кажется, ей стало нехорошо около одиннадцати. Во всяком случае, прошло какое-то время после того, как вы встали из-за стола. Мы всегда долго ужинаем». Я не видел, что случилось, но, кажется, с ней говорила Анна Бет. Дверь за спиной Герхардсена открылась. Он замолчал и оглянулся. Вошел инспектор Гунар странно и остановился перед зеркалом на стене, поправляя пряди, прикрывающие лысину. Бьерт Герхардсен, представил своего посетителя Фрелик, инспектор полиции Гунар Странно. Герхардсен и инспектор Пожали друг другу рукой. Гуннар странно облокотился о край стола. «Можно продолжать?» — спросил Герхардсен. Поскольку ему никто не ответил, он снова заговорил. Аннабет разговаривала с Катриной, и вдруг кто-то толкнул ее сзади. Она держала в руке бутылку вина, и бутылка разбилась. Повторяю, я ничего не видел, но Аннабет была вся в... «Вы не знаете, кто ее толкнул?» «Что, простите?» «Вы знаете, кто толкнул вашу жену?» «Нет». Фрелик жестом велел Яр Харцену продолжать. Все засуетились, забегали. Насколько я понял, Катрина ненадолго потеряла сознание. Ее бойфренд отвел ее в туалет. Кажется, вскоре она ушла, потому что плохо себя чувствовала. Гуннар странно возился с пачкой жевательной резинки. Она никак не открывалась. Он раздраженно дернул обертку и сунул в рот сразу две пластинки. Наклонился вперед, подпер подбородок рукой и принялся с интересом слушать. Подбородок у него шевелился, как нижняя челюсть овцы. «Но вы не видели, как это произошло», — уточнил Фрелик. «Нет». «Где вы были?» «То здесь, то там. В конце концов, я хозяин дома». «Вы заметили, что Катрина ушла?» «Когда это случилось?» «Как это случилось?» «Нет, то есть я видел, как она ссорилась с бойфрендом». «Ссорилась?» «Да, они поссорились вскоре после инцидента с вином, обморок, не знаю, как лучше сказать. Они стояли в прихожей, а я проходил мимо. Мне нужно было, ну, в общем, отлить. Они ссорились». «Ссорились?» «Да, во всяком случае, так мне показалось. Но когда я оказался рядом, они замолчали. Когда я зашел в туалет и закрыл за собой дверь, то снова услышал их голоса, но слов разобрать не мог. Не знаю, из-за чего они повздорили. «Во время вечеринки вы разговаривали с Катриной?» «Немного. Мы сидели за столом рядом или друг напротив друга, поэтому мы разговаривали». Точнее, вели светскую беседу. «Сколько времени продолжался прием?» «Примерно до четырех ночи. Тогда ушли последние гости». «Вы помните, кто ушел последним?» «На самом деле их было довольно много. Кто-то кого-то подвозил. Когда приехали сразу несколько заказанных такси, в прихожей началась давка. Кому-то пришлось ждать. Не знаю, кто ушел раньше, кто позже». Фрелик глянул в свои записи и весело спросил: Откуда вы все это знаете, если вас там не было? Герхардсон смерил его тяжелым взглядом. На самом деле, я там был. Мы слышали, что вы покинули дом вскоре после того, как подали кофе с неким Георгом Беком и несколькими другими гостями? Да, в самом деле. «Но я вернулся до четырех». «На такси?» «Нет, на служебной машине». Гуннар странно и Фрелик переглянулись. Герхардсен заметил это и закашлялся. «Геоинвесту принадлежат две машины. Микроавтобус и седан марки «Дайхатсу». «Так как я генеральный директор, я могу время от времени брать служебные машины. В ту ночь я взял одну из них и поехал домой». Благодаря этому не пришлось стоять в очереди на такси. Ни Гуннар странно, ни Фрелик его не перебивали. Кашлянув Герхардсен продолжал. «У нас офис на Мункэдамсвей. Там же гараж, где стоят служебные машины. Мне очень не хотелось несколько часов простоять в очереди на такси, поэтому я отпер гараж и вернулся домой в седане». «В нетрезвом виде», — уточнил Фрелик. Герхардсен пожал плечами. «По-моему, не слишком. Но ведь дома вы пили и довольно активно». «Я не переходил границ допустимого». Герхардсен вызывающе посмотрел на полицейских. «Кто из гостей вместе с вами поехал в город?» вмешался Гуннар странно. «Кто еще, кроме вас?» «Гоген, то есть Георг». Его приятель, имени я не помню, у Аннабет с ним несколько общих знакомых, еще одна женщина, которая зимой работала в центре на полставки, ее зовут Мерет Фоссум, и еще бойфренд Катрина Уле, фамилии не помню. «Когда вы уехали?» «Около полуночи, чуть раньше или чуть позже. Куда вы поехали?» в «Смугат». Гуннар странно многозначительно посмотрел на Фрёлика. Тот объяснил. «Ночной клуб на Розенкрансгатте». «Совсем рядом с Акербрюге. «Верно», — заметил Гуннар странно. «Да, пешком можно дойти», — согласился Герхардсен, «Через Ратушную площадь». «И что потом?» «У входа в Смугат мы разделились». «Что значит разделились?» «Там несколько залов. В одном играл влюзбенд, в другом была дискотека. Музыка гремела, везде толпы народу. Мы разошлись по интересам». «А вы чем занимались?» «Немного походил там, выпил пива и минеральной воды, перекинулся несколькими словами с барменами». «Почему вы уехали со званого ужина, который проходил в вашем доме?» «Для меня это вполне естественный поступок», — Герхардсен выпрямился. «Знаю, некоторым это может показаться странным», — продолжал он. «Но у нас, Анабет, нет детей. Мы с ней женаты уже шестнадцать лет. Мы очень хорошо знаем друг друга, понимаем, что мы разные». И развлекаться любим по-разному. Анна быт увлекается, так сказать, предметной стороной. То есть э, она коллекционирует посуду Копенгагенского королевского фарфорового завода, серию с чайками. Она любит антиквариат. У нее хороший вкус. Ей очень хочется жить в современном доме и окружать себя красивыми вещами. Ну, а я другой. Я простой человек. У меня напряженная работа. «Трудная работа. Когда Аннабет приглашает гостей, то чаще всего они из ее круга. И если я вижу, что могу заняться чем-то другим...» «Ну, мы все понимаем, что некоторые гости приходят от одиночества. Некоторые, потому что им кажется, что они должны прийти. Некоторым нравится общаться с близкими друзьями, с которыми им хорошо. Потребности у людей разные». И то же самое относится к нам, Санабет. Так обстоят дела на сегодняшний день. По крайней мере, мы, Санабет, обо всем договорились. И нам нравится наш стиль жизни. Он поморщился и продолжал медленнее, тщательно подбирая слова. На практике то, что я сказал, означает следующее. Званый ужин, вроде субботнего, «Чаще всего заканчивается тем, что Аннабет сидит и болтает с другими женщинами об интерьерах, и...» — он взмахнул руками, обозначая широкий кругозор своей супруги. «Ну и еще о работе, о центре, возможно, о рисунках на обоях. А я...» — он ткнул себя пальцем в грудь. «Предпочитаю съездить в город и хорошенько развлечься». Фрелик кивнул и спросил. «Какого мнения об Уле Эйдесене?» Герхардсен пожал плечами. «Заурядный молодой человек». «Заурядный?» «Да, обычный». «Нет». «Вначале вы назвали его заурядным». «Да». «Вы вкладываете в это слово уничижительный смысл?» «Вовсе нет». «Похоже, он парень порядочный. Во всяком случае, в субботу мы с ним были настроены на одну волну». Фрелик что-то записал в блокноте. «А потом...» «Вы видели его в Смугете?» «Мельком. Мы ведь разбрелись кто куда. Там гремела музыка. Везде скопилось столько народу, что разговаривать нормально было невозможно. По-моему, он танцевал и наслаждался жизнью». «Когда вы оттуда ушли?» — Около трех. — И что вы делали потом? — Такси поблизости не оказалось. Я увидел, какие очереди на стоянке, пошел пешком на Мунка-Дамсвей, вывел машину из гаража и поехал домой. — А потом? — Потом? Вы имеете в виду, после того, как я приехал домой, помогал Аннабет прибираться после гостей, вытряхивал пепельницу, выкидывал пустые бутылки, а потом... Потом лег спать. С женой Герхардсон кивнул. В какое время вы легли? Наверное, около четырех. Точно не знаю. Удалось выспаться. Я спал крепко и сладко, без сновидений. На следующий день проснулся поздно. Кто может это подтвердить? «Наверное, Аннабет. Хотя она, по-моему, тоже спала». «Значит, свидетелей у вас нет? Спросите, Аннабет!» Герхардсон занервничал. «Я не спрашивал, не страдала ли она в ту ночь бессонницы и не наблюдала ли за мной. И давайте перестанем ходить вокруг да около. Почему бы вам прямо не спросить, не я ли убил девушку и не покончить совсем?» «Вы ее убили? Конечно, нет!»